Саминский погост Погост, согласно словарю Даля, несколько деревень под общим управлением и одного прихода. В Древней Руси место, где останавливались и торговали купцы. Оно стало для меня неким символом быстротечности времени, хрупкости всего нашего деревянного зодчества. Но дело не в Ильинской церкви, стройной свечой, рвущейся в небесную высь этой вселенской вертикали собирающий пространство реки и ближайшего леса в единое целое. Без нее мигом рухнет округа, сожмется ландшафт, станет плоским и скучным пейзаж. Рядом с шатровой ильинской красавицей располагалась до недавнего времени поставленная здесь в конце XIX века церковь Тихвинской иконы Божьей Матери, остатки которой еще были здесь с десяток лет назад. Каждый приезд оказывалось, что руин на месте бывшей церкви становится все больше, и сама она превратилась для меня в образ безвозвратно уходящего от нас храмового деревянного зодчества. Конечно, сложно сравнивать столь разные исторические периоды, ведь Ильинский храм возводился на рубеже XVII и XVIII веков, а к концу XIX века даже сами бревна, строительный материал значительно отличались от того, что было за два века до. Тем не менее, спасти Винскую не удалось. Так и стоят бок о бок эти два храма, порушенный и сохраненный, словно показательный образ северного зодчества, и назидание нам. Дескать, смотрите, как может статься с нашим наследием. Спокойное и удивительно тихое место, если учесть, что современная трасса проходит совсем рядом с деревней. Умиротворенная речка и старые избы рассыпались, как бусинки по берегу. Саминский погост умеет удивлять и почти всякий раз кажет свои красоты путнику. ядреными закатами белых ночей и белоснежными сугробами в солнечный зимний день и стремительным разбегом осеннего листа, кружащим вальс торопливой северной осени.